И хотя речь шла только о маленьких запорожцах и москвичах, для многих это было событие. Торжественно было заявлено, что предыдущий Лоссеват Генсек, столь эмоционально снявший однажды на глазах у всего мира свою обувь и обещавший построить к началу восьмидесятых коммунизм, несколько ошибался, и новая программа партии будет пересмотрена. Зато также торжественно, как и коммунизм, людям пообещали новые квартиры, каждому свое жилье, заявляли новые строители коммунизма и заявляли, что завершат строительство к 2000 году. Вообще каждый приходивший генсек нес новую программу, то ли коммунизма, то ли продовольственную, то ли жилищную. Но каждый обещал сделать это непременно в течение 15-20 лет, очевидно справедливо считая, что сам не доживет до исполнения собственной мечты. Ситуация напоминала известную сказку Хаджина Среддина, взявшегося научить осла петь в течение трех лет и попросившего за это 300 золотых. На удивленный вопрос жены «Как он научит петь осла?» Умный на средин резонно ответил, что за это время помрут либо шах, либо осел. Очевидно, генсеки исходили из подобной логики, которая, кстати, всегда срабатывала. Один умер, так и не построив коммунизма, еще один из двоих умер, не притворив в жизнь продовольственной программы, чтобы накормить всех желающих. Правда, нужно отдать должное и этому генсеку. Своё окружение он накормил, с большим запасом на несколько десятилетий. И, наконец, последний генсек, обещавший каждой советской семье по квартире. Он действительно умудрился раздарить почти весь жилищный фонд страны, республики и города. Но сама программа по жилью, конечно, не выполнена. Да она и не могла быть выполнена. А сам генсек переехал в красивое здание, скромно названное фондом его собственного имени. И все были довольны. Действительно, каждый раз умирал один из двоих. А в стране рождались и умирали люди, трудились, смеялись, любили, ненавидели, словом, жили своей жизнью. После побега гордиевского, англичане выслали из страны целую группу дипломатов, улеченных в разведывательной деятельности против Туманного Альбиона. В ответ советская сторона выслала такое же количество английских дипломатов, также улеченных в подобных безобразиях. И хотя все обо всем давно знали, тем не менее эти чувствительные и неприятные уколы довольно здорово мешали отношениям обеих держав несколько укрепившихся после встречи в 1984 году Тэтчер и Горбачевы. Никто и никогда не сказал Михаилу Горбачеву, что его встреча с премьер-министром Великобритании была подготовлена английской разведкой. Никто не сказал ему, что все наброски его предложений и вопросов делал многолетний сотрудник английской разведки, бывший так и не назначенный резидент первого главного управления КГБ в Лондоне полковник Олег Гордеевский. Крючков, знавший об этом, предпочитал хранить молчание. А председатель КГБ Чебриков, ставший членом политбюро только при Горбачеве, вообще делал вид, что его не касаются подобные вещи и никогда бы не стал говорить, генеральному секретарю столь неприятных вещей. Получив подтверждение о прибытии Гордеевского в Лондон, Крючков вызвал к себе Дроздова и Тропакова. «Довольны?» — сухо спросил он своих сотрудников. «Ваш любимец уже в Лондоне». «Это было необходимое решение, Владимир Александрович», убежденно сказал генерал Дроздов. Крючков, уже знавший об операции в мельчайших деталях, не стал более возражать. Просто обратился к Тропакову. «Как там Юрченко?» «Все в порядке», — доложил Тропаков. «Прошел благополучно. Сейчас в Италии, скоро увезут в Америку. По нашим сведениям, он ведет себя правильно, разыгрывает роль неуверенного, замкнутого в себе человека».